Глава 23. Домой. Мы вышли на поляну по треск раздвигаемых кустов. Портал находился прямо в густых зарослях. Осмотрелись. Позади, со знакомым звуком, закрывалось портальное окно. Сквозь деревья проглядывала небольшая речка. Сориентировались и отправились вверх по ее течению. Недалеко должна находиться усадьба Герберта. Я услышал его еще от портала. Дракон был у себя и предавался раздумьям, а мысли его были полны философских измышлений. Не стал долго подсматривать и поздоровался. Герберт был удивлен и спрашивал, далеко ли я нахожусь. Ответил, что мы тут проездом, и скоро будем у него. В голове дракона зародилась мысль о том, что незваный гость хуже татарина, в ее русском переводе. Однако он унял свою мизантропию и ответил, что будет рад общению. «Ну и ладушки». Дошли быстро. Герберт выбрался из своей пещеры и встречал нас у входа. Меркус, который никогда не видел дракона вблизи, был слегка напряжен. Макс уже привык к его виду и относился спокойно. На Теруме солнце склонялось к горизонту, и было очевидно, что нам придется либо идти в ближайшее человеческое поселение, либо остановиться на ночлег прямо здесь. Впрочем, если Герберт будет любезен, то он сможет нам помочь. «Нужно передать весточку в цитадель». После некоторых раздумий дракон ответил, что не прочь размять крылья и слетать туда и обратно. При этом у него возникла неуверенная мысль о Гешефте. Договорились. Спешно написал записку, положил ее в свою сумку и передал нашему крылатому посланцу. Амулет связи с клербом горячим, но самого контакта не было. Видимо, далековато. Взлет дракона был, как всегда, потрясающим. Дал задание Максу подстрелить что-нибудь на ужин. Тот ухмыльнулся и ответил, поглаживая ППД, по что из этой швейной машинки можно подстрелить кого угодно, лишь бы расстояние хватило. Ну да, винтовки или охотничьего ружья у нас с собой нет. Меркус сказал, что его амулет-камуфляж действует на всех живых и позволяет малозаметно подбираться к дичи на довольно близкое расстояние. Кроме того, мастер достал из кармана бронзовый кругляш на шнурке, покрытый затейливой резьбой, немного поколдовал с ним, потом подложил саквояж под голову и улегся на травке, заметив, что дичь сама скоро явится. Оказалось, это был специальный амулет, который можно применять и для охоты. Я попросил Макса отойти метров на 200, чтобы не создавать ажиотаж вокруг драконьего поместья. Сам же с удовольствием скинул сапоги, и опустил уставшие ноги в прохладную воду. подождем Минут через двадцать из леса раздалась автоматная очередь, потом еще одна, покороче. Затем появился Макс и сказал, что подстрелил здорового кабана. А еще он видел лоси и пару волков. Тушу кабана надо было спасать от прочих претендентов на мясо. Миркус немедленно отключил амулет и пояснил его действия. Он повышал привлекательность объекта для разумных, а для животных становился источником повышенного интереса как точка на местности. Кабана тащили вдвоем с Максом. Я мысленно шугнул волков, и они растворились в лесу. Лось ушел сам. Вокруг активно шевелилась разная мелкая живность. Герберт вернулся через час. Посылка была доставлена благополучно. Я поблагодарил его за помощь и предложил угощаться кабанчиком. Дракон ответил, что сыт, но мясо будет ему кстати на завтра. За время ожидания мы разложили костер, вырезали из кабана пару килофелейной части и жарили на огне. Импровизированный шашлык. Запасливый Миркус достал из недр своего саквояжа бутылку коньяку, которую предусмотрительно купил еще в Москве. С удовольствием покушали жареного мяса и обмыли наше благополучное возвращение. Путешествие выдалось динамичным и достаточно опасным в конце. Ну, хорошо то, что заканчивается неплохо. Герберт равнодушно взирал на наши посиделки у костра. И тут мне пришла мысль сделать ему подарок. Я спросил Меркуса. Амулет привлекательности могут использовать любые разумные. Он ответил, что пробовал только на людях и гномах. Тогда я озвучил свою идею подарить его дракону. Эта мысль захватила мастера, и мы решили попробовать. Сначала нужно было отвязать данный предмет от его прежнего владельца. С этим Миркус мог справиться легко. А вот далее предстояла процедура его привязки. Теперь я обратился непосредственно к Герберту и объяснил ему, что мы хотим сделать. Дракон думал несколько минут, в процессе уточняя, что за магия заложена в предполагаемом подарке. Потом ответил, что не прочь принять такой амулет в дар, и он сможет использовать его самостоятельно, без дополнительной привязки. Драконы не обладали магической силой в чистом виде, не умели лечить или управлять стихиями. Однако им было доступно управление магической энергией и ее перераспределение. А главное, они могли отражать магическое воздействие, возвращая его атаковавшему. Фактически драконы были и зеркальными магами, интересненько. Меркус сделал несколько движений руками, и амулет стал нейтральным. После этого он пояснил процесс его активации и зарядки. Герберт выслушал меня и ответил, что вполне справится со всем этим сам. Затем я подошел к дракону и завязал шнурок с амулетом на запястье его левой передней лапы, которая была толщиной с человеческое бедро. Спросил мастера, сложна ли такая вещь в изготовлении. Тот ответил, что не особо, и предложил сделать мне такой же. Не стал отказываться и сказал, что буду признателен. Личная привлекательность меня не особо интересовала, а вот привлечение животных для охоты, например, могло и пригодиться иногда. Хотя я был уверен, что Шура скажет, что это не спортивно. Да, Шура. Где-то он едет уже, а нет? Друга я услышал, когда уже совсем стемнело. Он был с напарником и ехал на бардаке. Вторым был сержант Лишов. Собрались, затушили костер, включили магические светильники и вышли навстречу, тепло попрощавшись с драконом. Герберт приглашал заходить, если что, и я чувствовал, что мы угодили ему с подарком. БРДМ ждал нас на дороге. Фара на башне привлекала внимание издалека. Обнялись с другом, и он, увидев на мне форму НКВД, Спрашивал, почему же меня разжаловали до Старлея в своем репертуаре. Ночная дорога прошла за разговорами. Новостей было много, но меня интересовало в первую очередь, как там Клер и где она. Шура ответил, что как только дракон принес весточку от меня, за ними отправили машину. Моя волшебница была в своем доме, и у нее гостила Варя, над которой она временно взяла шефство. Понятно. Надеюсь, сегодня же увидимся. Спустя полчаса я смог установить контакт с Клер, и теперь на меня сыпалась лавина ее мысленных поцелуев. В остальном все было нормально. Подробности нашего путешествия я отложил на потом. Сказал только, что под конец пришлось уходить огородами, а форма на мне трофейная. Ехали не торопясь. Свет фар разгонял темноту, но ночная езда имела свои нюансы. Особенно экзотичной была переправа через реку. Миркус никак не мог поверить, что эта машина плавает, и очень боялся утонуть. Пришлось успокаивать его дополнительно. Добрались благополучно. Было уже за полночь, когда БРДМ въехал в ворота внешнего периметра цитадели. Никто не спал. Во дворе было полно встречающих, аклер немедленно прижалась ко мне и не отпускала так несколько минут. Привет, милая. Проснулись мы поздно. Боже, какая сказочная ночь! Мы не виделись больше недели и изголодались друг по другу. Было уже около одиннадцати утра, но нас никто не беспокоил. Мои товарищи понимали, что нам необходимо побыть одним. Вручил любимые часы в подарок. Клер была в восторге и сказала, что они здесь стоят целое состояние. Дальше меня бурно благодарили в течение получаса. Побежали завтракать или обедать, да без разницы. В столовой мы встретили только Миркуса. Он тоже недавно встал и шумно прихлебывал чай за столом. Увидев нас, мастер немедленно приложился к ручке моей волшебницы и выразил мне восхищение нашей цитаделью. Оказалось, не просто так. Артефактор еще вчера смог разглядеть на стенах старые заклятия, очевидно созданные прежними хозяевами, которые защищали скалу практически от любого магического воздействия. Магия драконов еще жива. Правда, сейчас ее необходимо обновить, но Миркус вполне мог заняться этим. Вот эта новость. Получается, что наша цитадель имеет и магическую защиту? Мысли мастера были для меня как открытая книга, и я видел, что он действительно хотел помочь. Главной причиной тому была его благодарность за возможность увидеться со своей семьей, а также банальный расчет на дружбу и сотрудничество в будущем. Не осуждаю. Брак по расчету всегда крепче брака по любви. Кроме того, Миркус сказал, что видел вчера неинициированного мага. Конечно же, речь шла о аварии Ну что ж, буду рад, если мастер даст нам советы по этому вопросу. Закончив с едой, мы отправились наружу. Первое, что бросилось в глаза во внутреннем дворе, это черепичная крыша гостевого дома. Успели покрыть. А вчера я просто не обратил на это внимания. Во дворе привычно дежурила Варя с Гердой. Девушка встретила нас своей фирменной улыбкой. Искры в ее ауре стали крупнее и ярче. Мы переглянулись с Миркусом, и пока я расспрашивал девушку о новостях, мастер пристально рассматривал ее со стороны. Мне было доложено, что в цитадели, кроме нас, присутствуют еще двое. Стас, который занимается техобслуживанием в и Марина, как дежурная по хозяйству. Ильдар и Татьяна отправились на остров, за рыбой и позагорать. Остальные были на лесопилке и в форте. Варя передала мне рацию. Ее оставил Шура для оперативной связи. Затем, слегка вооружившись, мы вышли за ворота и отправились к нашим прочим владениям. По дороге говорили о Варе. Меркус был задумчив и сказал, что смог бы инициировать девушку, но особенности его магии таковы, что в этом случае новая волшебница получит его специализацию. Однако мастер видел в ней иной, более сильный потенциал. Девушка явно тяготела к магии жизни и могла добиться в ней значительно большего. Ну и? Магическая академия? И снова мастер уклончиво качает головой. Лучшие маги жизни на Теруме — это эльфы. Вот где настоящая школа. Только вот он не знал, возьмутся ли обучать эти гордые и разумные человека. Хм, подумаем. Тем более, что контакт с эльфами у нас имеется. На лесопилке уже привычно командовал Курт. Он козырнул и доложил о ходе работ. План выполнялся полностью. Сейчас лесопилка работала в основном по заказам местных жителей, которые приезжали сюда даже за краин баронства. На месте летней кухни стоял небольшой дом, также покрытый черепицей. Теперь здесь можно жить и работать в нормальных условиях. Заглянули к озерным жителям. Долго звать не пришлось. Навка была мне незнакома, но держалась очень почтительно. Что угодно уважаемым магам. Ах да, на берегу же стояло целых три мага. Справился как жизнь. Ответ был стандартным. Все в порядке, договор соблюдается. Только вот... Их хозяин приболел. Но ничего серьезного, такое случается. Передал водяному мое пожелание здоровья и пообещал заглянуть через пару дней. Ушла. Миркус был очень заинтересован нашим разговором. Водяных жителей он встречал редко и общаться с ними не умел. Дальше прошли к порталу. Пост был на месте. Дежурный мальчишка доложил, что происшествий на сегодня нет. И вообще, за прошедшую декаду портал открывался всего лишь раз. Ранним утром, но оттуда никто не появился. Отправились к форту. Здесь изменения были самыми значительными. У ворот дежурила охрана в виде караульного Амельянчука, который был очень рад нас видеть. Поздоровались и прошли внутрь ограды. Дом был полностью готов. Два этажа, черепичная крыша, и основательный фундамент. Остекление в окнах. Неужели? Оказалось, да. Неделю назад гномы выполнили свое обещание и привезли такие оборудования для производства листового стекла. Несколько дней ушло на монтаж и отладку технологии, и позавчера пошла первая качественная продукция. Лист шел размером метр на полтора, но нас это вполне устраивало. Пока. Теперь печь для варки стекла стояла внутри длинного сарая, который являлся производственным цехом. Профессор жал руку. Благодарю за стеклорезы и расспрашивал о нашей поездке. Краткое сообщение о результатах разведки на Земле я сделал еще вчера, поэтому подробности мы отложили до вечера. Посетили новую кузницу. Там были Михалыч, Коля и Макс. Они занимались сборкой паровой машины, привод от которой можно было использовать для кузничного производства. И не только. Гномы притащили ее нам в подарок. Отлично. Зашли в дом. Первый этаж был отдан под гостиную, кабинет, кухню, несколько подсобных помещений и кладовых. Там стояло целых три печи. Одна на кухне, а прочие для отопления. Дымоходы от них были разведены на второй этаж, который сделали жилым. Гостиная представляла собой прямоугольное помещение площадью квадратов в 25. В центре, за большим столом, склонившись над разложенными бумагами, стояли Шура, Павел, Серж и Артем. Они спорили, и предмет их спора был весьма необычен. Обсуждалась возможная поездка к морю, ни больше, ни меньше. Эвана как, надеюсь, к Средиземному, наконец нас заметили и ввели в курс дела. Суть была такова. Три дня назад Артем включал радиостанцию «Цитадели» для прогрева и проведения профилактических работ. Неожиданно на одном из гражданских диапазонов появился сигнал. Сначала это была морзянка кто-то передавал в эфир на английском. «Всем, кто меня слышит». Затем удалось установить и голосовую связь. Источник сигнала находился в другом королевстве, у океанского побережья. Это был попаданец с Земли, француз которого звали Анри. Он жил на теруме уже 7 лет и попал сюда из Карибского моря, где ходил на собственной яхте, в которой была радиостанция. После того, как этот человек осознал, что находится в другом мире, Он периодически включал рацию на удачу, и, наконец, ему повезло. Затем связь прервалась. То ли сигнал исказился, то ли батареи разрядились. На столе была разложена старая имперская карта, которая отображала северный континент. На ней были изображены рельеф, реки и прочие водные пространства. На юго-восточном побережье материка, на берегу океана, расположился портовый город Хессен, который находился не менее чем в 800 километрах от цитадели. Занятная история. Но слишком много вопросов возникало при этом. Во-первых, а зачем нам туда так срочно? Жил этот француз без нас 7 лет, потерпит и еще немного. Любопытно? Понимаю. Но это не то, что нам жизненно необходимо именно сейчас. Вот портал на Землю, это да. Пусть и в 1939 год, в СССР. Во-вторых, логистика. На чем поедем, если что? Ведь очевидно, что не долетим. Ага, есть два пути. Железнодорожный, на перекладных, и водный. Наша река пересекается с другой, а та имеет выход в океан. Потратим деньги на поездку, корабль построим. Думаю, можно и то, и другое, но опять же, не немедленно. И в-третьих, шевелился во мне червячок сомнения, а не подсадной или тот француз? А если это операция по распылению наших и так не слишком больших сил? Кому это нужно? Элементарно. Магам. Мы для них уже конкуренты в борьбе за влияние, а, возможно, и за власть. Впрочем, это крайний вариант. Не хочу его рассматривать пока всерьез. Посмотрел на Шуру. В его голове роились примерно такие же мысли. Хорошо. Резюмируем. Постараться наладить связь с этим Анри. Получить как можно больше информации от него. а именно Год, по земному летоисчислению, его попадание на Терум, его земная профессия, здешние занятие, отношения с местными, знакомство с магами, с другими попаданцами и так далее. Ничего не обещать конкретно и не рассказывать особо о нашей жизни. Артем погрустнел. Он желал приключений и путешествий, причем скорых и увлекательных. Надо будет хоть до Сториума его отправить прокатиться. Вот только поручение придумаем. Дальше перешли к беседам личным, для чего мы использовали кабинет, пахнущий свежеструганным деревом. Я попросил Клер напоить Миркуса чаем, а сам уединился сначала с Белым. О том, что у меня не получилось выяснить что-то о его семье, я сказал ему еще вчера. Сейчас я просто повторил это. Подробности были исчерпывающие. Не самое комфортное было время и место на Земле для поиска родных из дореволюционной России. Единственное, что я мог обещать штабс-капитану, это путешествие в 1939 год, но не немедленно и с отдельной подготовкой. Серж согласился и сказал, что будет готовиться к этой поездке, как космонавт к полету. Вот ведь ситуация. Человек из начала 20 века уже знает о полетах в космос. Сюр – реальность, однако. Дальше пришел Шура, и мы обсудили с ним текущие дела. В первую очередь финансовые. Продажа стеклянных изделий уже начала приносить первую прибыль, в том числе и живыми деньгами. С местными мы рассчитывались в основном бартером, но теперь к нам стали приезжать и из других поселений Баронства, ибо слух о нашей продукции распространялся быстро. Лесопелка также стала неплохим подспорьем. Разработками рудника занимались гномы, однако металл оттуда еще не пошел. Велась установка и наладка плавильного оборудования. Надо бы съездить туда. Посмотреть что да как. Для расширения рынка сбыта мы решили отправить пробную партию стеклянной посуды в Сториум. Кто повезет? Пожалуй, можно отправить двоих. Остановились на кандидатурах старшего лейтенанта Матвиенко и Артема. Пусть проветрится. А Павел присмотрит и за напарником, и за грузом. Пригласив Артема и Павла для отдельного разговора и обсуждения их задания. Оба согласились сразу и с большим желанием. Кроме того, мы решили попробовать реализовать привезенные с земли наручные часы, хотя бы пару штук. В ценах на эти предметы местной роскоши лучше всего ориентировался, конечно же, Миркус, который заявил, что в сториуме часы будут далеко не всем по карману и для продажи, лучше всего отправиться в столицу королевства. Таким образом, путь удлинялся, и Артем был этому особенно рад. Мастер сказал, что не прочь поучаствовать в этой поездке и в предстоящих продажах. Отлично! Значит, состав экспедиции определился полностью. На подготовку выделили весь завтрашний день. Еще в течение нескольких часов мы обсуждали текущие производственные вопросы, в числе которых была и отправка экспедиции к нефтяному месторождению. Этот вопрос нужно согласовать с гномами, и Шура вызвался съездить к ним завтра утром. Заодно одной броне проведает. Вызов по рации отвлек нас отдел. докладывал Курт. К лесопилке подплыла русалка и что-то активно говорит. Ее языка никто не понимает, но совершенно ясно, что она просит помочь. Поехали быстро, узнаем, что стряслось. Мысли Навки я услышал еще на подходе. Она сидела, наполовину высунувшись из воды, и повторяла, что хозяину плохо. Ответил ей, что мы постараемся помочь, но нужно доставить водяного на берег. Лечить под водой будет затруднительно. Озерная дева сказала, что они скоро прибудут, и растворилась в глубине. Курт приказал, чтобы рабочие освободили берег, и работа сопилки возобновилась. Ждали мы недолго. Две навки буквально притащили водяного на себе. Он страдал от боли. Расстелили на берегу кусок брезента и уложили его небольшое тельце для осмотра. Клер немедленно стал искать источник боли, водя руками над туловищем. Через несколько минут волшебница сказала, что чувствует больное место внизу живота. Видимо, воспалился какой-то внутренний орган. Вызвали Ильдара. Тот уже находился в цитадели и вскоре прибыл. Доктор провел свой осмотр, следуя указаниям Клер и ощущениям самого больного. Диагноз прозвучал очень по-человечески. Острый аппендицит, строение внутренних органов и метаболизм водяного, конечно же, отличается от человеческого. Но это именно воспаление одного, из отростков его кишечника. Необходима срочная операция. Водяного перенесли в прибрежный дом и уложили на стол. Я сказал, что сейчас его усыплю. Потом наш доктор его полечит, и боль должна уйти. Озерный хозяин был согласен на что угодно, ибо болело так, что спасу нет. Ильдар разложил и продезинфицировал хирургический инструмент. Я выдал наркоз, и операция началась. Наш доктор управился за 15 минут. Знания, полученные им от Дариуса, позволяли хорошо ориентироваться в особенностях анатомии нечеловеческих существ. Зашивали только внутри. Для устранения внешнего разреза был использован лечебный амулет. Спустя час, когда я разбудил водяного, от шва на его животе не осталось и следа. Озерный хозяин очень удивился, что боль ушла, и спрашивал, можно ли ему обратно в озеро. Это уже засох совсем. До берега он добрался на своих ногах. Конечности у него были трехпалые и с перепонками. Он зашел в воду и обернулся на прощанье. В его голове была смесь из изумления, благодарности и опаски, что за такое лечение ему не расплатиться теперь. Успокоил водяной и ответил, что, возможно, когда-нибудь мы тоже попросим его об услуге, и она будет ему посильна. На том и распрощались. Вечер после ужина был посвящен рассказу о нашей поездке в 1939 год. Присутствовали абсолютно все, даже Курт. Частично Макс уже поделился впечатлениями, однако слушали меня с огромным вниманием. Я рассказал о наших приключениях и сделал вывод, что это время вполне пригодно для жизни, с поправкой на текущую эпоху, конечно. Говорил я это не просто так, а одновременно посматривал мысли своих товарищей, особенно Курта Меллера. Он не хотел возвращаться на Землю, ведь там уже разгоралась Вторая Мировая, в которой его Германия потерпит сокрушительное поражение, а еще ему нравилась мирная и спокойная жизнь здесь, где рядом Ханна и его лесопилка. Удивил, но, пожалуй, это к лучшему для всех. Из всех присутствующих по-прежнему мечтал вернуться только Белый, остальные же не прочь сходить на экскурсию, но не более того. Павел сказал, что ему интересно изучать этот мир, и он подождет. Вдруг найдется проход в СССР в более поздние времена. Его поддержали многие. Артема очень увлекли подробности встреч с самим собой. Он сделал вывод, что поскольку мы смогли благополучно вернуться, то проход открывается каждый раз в параллельный мир. И каждый из этих миров имеет свой вектор развития, в зависимости от тех изменений, которые вносятся туда. Наш любитель приключений сравнил это с ветками, растущими от общего ствола дерева. Нечто подобное уже приходило в голову и мне. Подытожили следующее. Мир 1939 года можно использовать для пополнения недостающих материалов и вещей, и это, пожалуй, является главным его достоинством. Готовим заявки. А кроме того, это путь отхода на Землю, если на Теруме станет совсем некомфортно. Теперь будем готовить туда новую экспедицию. Состав участников окончательно определим позднее. Спокойной ночи всем. Пурпурный свет заката заливал окна Данжона замка Кнесс. Он находился в королевстве Дерпт, близ его столицы, у подножья Синих гор, на севере континента. У окна стоял человек и задумчиво смотрел на уходящее светило. Выглядел он лет на 40, был высок ростом, крепок фигурой и лицо имел мужественное. Светлые волосы почти пшеничного цвета спадали до плеч, а пронзительный взгляд льдисто-голубых глаз был особенно привлекателен для женщин. Викинг, сказали бы про данный типаж на земле, и не ошиблись бы, ведь в его жилах действительно текла их кровь. Его мать была местной уроженкой, а вот отец жил прежде на севере Норвегии. Родители Линкуса были обычными людьми, и познакомились они после того, как рыбацкая лодка его отца угодила в страшную бурю, которую затем выкинула на Терум, спокойные воды Большого озера. Линкус рос необычным ребенком, И не успел он имфолистис бели как уже научился читать мысли своих родителей, а потом и прочих окружающих. Он был магом разума. Судьбой своей он был доволен. К 125 годам у него было все, о чем может мечтать состоявшийся мужчина. Деньги, слава, любые женщины, а главное, власть, которую Линкус ставил превыше всего и очень не любил ею делиться. Местный король... Давно уже был только номинальным владетелем этих земель, хотя и не особо задумывался над этим. Зачем, если рядом такой мудрый и справедливый советник, королевский маг? А его величество лучше на охоту съездит, да дам на балу потискает. И в северных землях не было другого хозяина, кроме Линкуса. Но человеку всегда хочется большего, а в особенности человеку с такими возможностями. Да и момент сейчас подобрался, подходящий умер великий и ужасный Дариус, пожалуй, сильнейший из известных магов разума. Они были знакомы. Старик даже помогал ему осваивать тонкости профессии. Линкус принимал помощь Дариуса, восхищался им и боялся одновременно. Старый маг, помнил еще имперские времена, был другом самого императора. Другом ли? Этого Линкус уже никогда не узнает. Теперь на континенте их осталось лишь двое. Он и Фабрикус, который сидит у себя на западе и занимается научными изысканиями. Кому они нужны? Вот и пусть копается. А он пока делом займется. Макс снова вспомнил разговор, который состоялся у него с Арториусом на днях. Беседовалась с помощью амулета связи. Старый интриган сообщал ему о появлении нового мага разума, пришедшего с Терры. Тот был молод, необучен и слаб, но проявлял удивительную активность. Нет, ничего общего со смутой 50-летней давности. Тот пришелец был просто сумасшедшим, и Дариус смог успокоить его. Однако новичок оказался прытким, успел подружиться с гномами, помог эльфам и даже водит близкое знакомство с драконом. Ого! Этих летающих ящеров-переростков Линкус не любил. Был в его жизни конфликт с ними, который обошелся ему довольно дорого. Дариус тогда предупреждал, не связывайся с драконами. «Все, нет больше старого затворника, а есть он, его желания и мечты». Арториус приглашает столицу для обсуждения плана действий против молодого мага-разума. «Если мальчишка так слаб, то зачем ему я?» думал Ринкус, понимая, что гильдия любит загребать жар чужими руками. «Пожалуй, съезжу, проветрюсь и посмотрю на этого выскочку, а после решу сам, что и как будет». Решил маг? и выдал мысленный приказ начальнику станции железного пути подготовить в утреннем поезде два купе первого класса.